Когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался на трес. Начало было так далеко, Так робок первый интерес. На старость это рим, который взамен трусов и колёс Нечитки требуют от актёра о полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Борис постерна. Когда я прихожу на кладбище навестить могилу жены, то я одновременно наношу визиты своим друзьям-артистам. Рядом могилы Иннокентия Смоктуновского, Олега Борисова, Анатолия Папанова, Николай Крючкова, Евгения Леонова. Моя приятельница как-то горько пошутила: "Нина там, как на премьере, Но это печальная и страшная премьера. Потрясающие лицедеи играет на кладбище свою последнюю роль, без движения, без мимики, без слов. Все эти актеры сгорели на театральном и кинематографическом огне, отдав людям свое тепло, свою душу, свой талант Мне всегда везло на даровитых спутников в работе. Я рад, что в моих комедиях начали свой творческий путь многие актеры и актрисы, которые вошли в наше искусство прочно и надежно. В карнавальной ночи заблестала Людмила Гурченко. В «Человеке ниоткуда» состоялось два дебюта. Перед кинозрителем впервые появились на киноэкране Сергей Юрский и Анатолий Попанов. А Юрском я уже расскажу. Это вот Анатолий Попонов. В кино фатально не везло. Актёром много раз приглашали в разные картины. Пробовался Попанов и у меня на роль Огурцова. Но утвердили мы, как известно, Игоря Ильинского. Попонов всеми этими неудачами был так травмирован, что стал избегать кинематографа. У него возникло твердое убеждение, что он для кино не годится, что он не киногеничен. Когда я предложил ему сыграть Карахалёва в Человеке ниоткуда, он уже абсолютно разуверился в себе как киноартисте и попросту не хотел тратить даром времени на проб. Я приложил много сил, пытаясь склонить Папанова, но тот стоял на своем, мол, не создан для кино. Помню, я и упрашивал, и молил, и ногами топал и кричал. В конце концов, буквально за шиворот удалось тащить Папанова в кинематограф. Первый уже своем фильме он сыграл сразу четыре роли. В питрах так и было написано: "Крахалёв ему подобные артисты Анатолий Папанов". Дебют оказался необыкновенно удачным. Родился точный сатирический и, как выяснилось потом, драматический киноартист. В дальнейшем Анатолий Папанов создал на экране целую галерею интереснейших образов и типов. Судьба еще не раз сводила нас И с короткой как создавался Робинзон, где Анатолий Дмитриевич исполнил роль редактора "Душителя литературы", и в «Дайте жаловую книгу, где Попановский метардоталь Хами подхалим в одном лице, и впрыгись в автомобиль, где ограниченный Салдахон спекулянт клубника и правдолюбец были точно сфокусированы замечательным актером в едином персонаже. А вот с Сергеем Юрским мне больше не довелось встретиться. Я очень жалею об этом. После человека ниоткуда стал моим постоянным партнером во многих фильмах и Юрий Яковлев. В "Беги автомобиля» он читал по текст от автора "Веронии судьбы" или с легким паром исполнил роль несчастного ревнивца и а в «Гусарской балладе сердечного лихого". но не блещущего неблестящую вояки поручика Ржевского. Однако, если героев для гусарской баллады мы нашли сравнительно быстро, то с поисками героини пришлось пробучиться весь подготовительный период.